Студия Медиа-книга представляет Ева Никольская. Наследница Черного озера Исполняет актриса Алла Човжик Пролог Черная вода не двигалась, и потому, наверное, напоминала зеркало, отражавшее бездну Ни мимолетного порыва ветра, ни пения птиц, ни шелеста листвы, ничего. И только медленно плывущие облака, тающие в догорающем костре багряного заката, делали картинку живой, а не похожей на фотоснимок. Живой. Я резко распахнула глаза, прогоняя остатки навязчивого сна. Он преследовал меня уже полгода, время от времени врезаясь в привычный калейдоскоп сновидений, словно кто-то нажимал на паузу и включал заставку. Всегда одну и ту же. То ли черное озеро, то ли просто большой пруд, лес Осоки, неподвижно застывший вдоль берега, да одетая в торжественно мрачные краски неба. И каждый раз я просыпалась в холодном поту, будто увидела что-то жуткое, и, вскочив с постели, шарила в ящике стола, ища доставшийся по наследству кулон. Темный изумрудный камень в нем служил мне своего рода лекарством. Сжимая незатеилое украшение дрожащими пальцами, я чувствовала, что меня отпускает. Непонятная тревога тает, как те облака, что прячутся на границе надвигающихся сумерек. Сердце успокаивается. И на смену ничем не обоснованной паники приходит умиротворение. В ту ночь, поглаживая свое малахитовое сокровище, я твердо решила больше никогда его не снимать. Странные сны прекратились. Но спокойнее спать я не стала, потому что дневная сторона моей жизни постепенно превращалась в кошмар.